Глава одиннадцатая. Офис Дугина. Наталья. Наталья еще раз сверилась с адресом и вздохнула. Может, зря она поехала. Стоило больше доверять дочери. Этот Дугин еще подумает, что она чокнутая нервная мамашка, и откажет Нике в участии. Ну все, хватит нервничать. Подумаешь, большое сверкающее здание. Подумаешь, лифт стеклянный. А чего колени дрожали? Наталья постучала в дверь офиса и вошла. В приемной сидела секретарь, от взгляда которой стало неловко. «Чего это она так враждебно смотрела?» «Любовь?» — обратилась Наталья, читая имя на бейджике. «Меня зовут Некрасова Наталья, я записана к Артему Геннадьевичу». Секретарь даже ничего не ответила, поднялась с пафосным выражением лица и скрылась за дверью кабинета продюсера. «Эм, ладно», — недоуменно протянула Наталья, подошла к кулеру, Взяла стаканчик и налила воды. Артем. Артем с утра был не в настроении. Съемки оказались под угрозой срыва. Площадка еще была не готова. Для первого тура не арендовали место, не взяли разрешения. И Олег пропал, мать его. Телефон на столе завибрировал, заставив нервно подскочить. Артем зло провел пальцем по экрану и гаркнул, выходя из кабинета, не заметив собственного секретаря. «И где тебя шлюхи носят? Опять всю ночь, бля...» Раздалось со стороны. Молодая женщина возле кулера прыснула водой и закашлялась. Твою мать! выдохнул Артем и прошептал в телефон, чтобы через час был в офисе. Он отключился и поспешил к незнакомке из больших карих глаз, которые текли слезы. Миловидное лицо раскраснелось, а капли воды пропитали тонкую ткань нежно-голубой блузки. Вы как? обеспокоенно спросил Артем. Воды? Женщина внезапно усмехнулась, перестав кашлять, и судорожно вдохнула. «Спасибо, я уже чуть не захлебнулась». Она смеялась? «Ну да, неловко получилось». «Прошу прощения», — взяв себя в руки, произнес Артем. «У нас съёмки скоро, режиссер. «Забухал?» — участливо подсказала незнакомка. Глаза ее искрылись весельем. «Да», — совсем как мальчишка улыбнулся Артем. «А вы... Наталья?» Женщина бесцеремонно вытерла ладошку о юбку и протянула ее. «Мама, Ники, не красовой. «Мама!» — задумчиво пробормотал Артем, невольно вдыхая тонкий аромат ее духов. «Давайте в качестве компенсации я вас в кафе приглашу. Там поспокойнее будет». «Можно и в кафе», — легко согласилась Наталья, пожав маленькими плечами и направилась к выходу. Она даже не пыталась флиртовать, а была такая очаровательная, — пронеслась шальная мысль в голове Артема. Интересно, была ли Наталья замужем? Ника. Мам, ты дома? Позвала Ника осторожно, переступая порог квартиры. Я тут, раздался голос матери из комнаты. Наверное, опять свои сериалы смотрела. Ника разделась, прокралась в комнату и встала в проходе, заметно удивившись. Мама все еще не переоделась или стала в ноутбуке онлайн каталог женских вещей какого-то магазина. Ты чего? Почти в ужасе спросила Ника, уже и забыв, когда в последний раз мама себе что-то покупала. «Я тут в салон записалась», — не оборачиваясь, произнесла она. «Цвет волос освежить и форму придать». Ника сглотнула, прошла в комнату и села на диван. «Так, рассказывай», — потребовала она. Мама со вздохом опустила крышку ноутбука, а ее губы поползли в предательской улыбке. «Ну, Артем. Она прижала руку к рту, сдерживая смех. «Меня позвал на свидание». «Что?» — выпалила Ника с круглыми глазами. Она вспомнила Артема Геннадьевича и завизжала от радости. «Да это же классно! Он такой просто нереально крутой мужик!» «Ника!» — осуждающе протянула мама и покачала головой. «Ой, да ладно тебе!» — усмехнулась Ника. «Сама-то вон от радости вся светишься. Вы говорили, он знает, что ты медсестра. Сколько тебе лет?» Мама усмехнулась, смущенно улыбаясь. Все он знает. Мы сразу пошли в кафе. Так сложилось, и проговорили больше часа». «Оу!» — обескураженно выдала Ника и снова завизжала, подпрыгивая. «Давай, мамуля, жги!» «Ника!» — мама покачала головой и вздохнула. «Я думала, ты огорчишься», — призналась она вдруг. «Почему я должна огорчаться?» — не поняла Ника. «Глупости не думай и готовься к свиданию с дугином Такой мужик холостым ходит. Непорядок. Пока его любовь к рукам не прибрала». Ну вот, мама улыбнулась. «Ладно, я пошла готовиться к учебе. За мной Егор в шесть заедет», — бросила она и направилась к себе. «Егор?» — донеслось вслед. «Мы просто подготовимся к съемкам, невозмутимо пояснила Ника, всем своим тоном говоря, что нечего было выдумывать. Мама закатила глаза и махнула рукой.